Глава 17. Одно к одному. Это началось ещё до того, как Ульяна уснула. Она долго ворочилась в постели, мысленно перебирая моменты, которые нужно обдумать. Наряду с этим в голову непрошено приходили воспоминания. Явь перешла в сон, и это не принесло облегчения. Ей привиделось, будто она тонет. Наверное, это была река с приснопамятным названием Тоска. других водоёмов в округе не имелось. Впрочем, с таким же успехом этим водоёмам мог оказаться бассейн. Не, это главное. Главное, что она тонула, выталкивала себя на поверхность, жадно хватала воздух и снова уходила под воду. Она бы так и пошла ко дну, если бы вдруг не почувствовала, как её хватают сильные руки и тянут наверх. С этой минуты в ней поселилась полная уверенность, что всё закончится хорошо. Ульяна запомнила сон и перебирала в уме подробности, когда собиралась на завтрак. Надежда работала, и из ее двери доносилась английская речь, так что завтракать Ульяна отправилась в одиночестве. Завтрак по обыкновению был накрыт на террасе, но во времена многолюдных застолий давно закончились. Заметив за дальним столиком дюкова, Ульяна поманила рукой и он взял тарелки и пересел к ней. Доброе утро, Ульяна Сергеевна. Степан достал из-под мышки папку и протянул ей. Это вам Вера передала. Что здесь? То, что вы просили. Результаты проверки и копии документов, то, что касается Флеера. Ах, вот как. Уже. Вера сказала, можете ей звонить в любое время. Разве она не на работе? Степан Дюков отложил вилку и медленно произнёс. Вера из Технопластволя. Кто? Когда? Сегодняшнего дня по приказу Тигачёва. Какая формулировка в приказе? Ульяна заговорила холодным тоном, сдерживая бурлившее в ней возмущение. За превышение полномочий самоуправство и нарушение служебной этики. И всё это связано со мной? Степан кивнул. Думаю, кто-то из бухгалтерии настучал, чтобы вы приходили. Знаете, как это бывает в женском коллективе. Знаю. Ульяна отодвинула тарелку, достала телефон и набрала номер Дюковой. Вера? Здравствуйте, Ульяна Сергеевна. ответила Та и с ходу начала говорить Вы оказались правы Флиер получил откат из каждого договора в некоторых случаях стоимость закупаемых товаров вдвойне превышала рыночную Все выводы вы найдёте в отчёте Спасибо Вера но я звоню не за этим Правда что вас уволили Правда Вы связываете увольнение с своим поручением Скорее всего да Спасибо этого мне достаточно собравшись отключиться, у Лиианы вдруг смыхватилось. Да, спасибо за отчет, я очень его ждала. Поднявшись из за стола, она ответила на немой вопрос Дюкова: "Я не хочу завтракать". Не стоит вам огорчаться, начал он. Стоит, оборвала она Дюкова. Потом, не присаживаясь, вдруг сказала: "Давно хотела расспросить вас про тот случай, когда в реке тонул оператор киношников". А, протянул он. Кто вот первый раз его вытащил наш рабочий? Герман, кажется. Он. Что именно вас интересует? Как всё произошло? В деталях не знаю, но вроде Герман сидел на берегу, увидел, что тонет человек и бросился на помощь. Была ночь, тихо проронила она. Так точно, с готовностью подтвердил Дюков. Как же он мог увидеть? Степан озадаченно помотал головой. Этого не скажу. Поговорите с ним сами. Как он же глухонемой. Герман мужик не глупый, читает по губам и отвечает, пусть не совсем понятно. Короче, случай не безнадёжный, уходя Уленки вглу. Спасибо. И, кстати, крикнул ей вслед Степан. Постройки поставлен. Ей не высказали ни одного слова упрёка, её не заставили объясняться и не предъявили претензий, но холодному рассудку Уляна понимала, что виновата. Из-за неё Вера потеряла работу, но выполнила данное ей поручение. От этого было ещё больнее и горше. Ульяна гнала машину, неслась вдоль бетонного забора Технопласта. Она заранее позвонила секретарше Тигачёва и, узнав, что он в кабинете, велела заказать для себя пропуск. Поставив цель, Ульяна упала на эффект неожиданности, добравшись до управления, она, не разбирая дороги, вихрем взлетела по лестнице на второй этаж. и ворвалась в приёмную. При виде её секретарьша вскочила с места. "Ульяна Сергеевна, стойте, Денис Андреевич занят". Не реагируя на неё, Ульяна рванула дверь, вошла в кабинет и решительно подошла к столу, за которым сидел Тигачёв. "Почему уволь ледюкова?" Он медленно поднял глаза и закашлялся, потом достал носовой платок и не спеша вытер губы. "Садись. Ульяна опустилась на стул и повторила глухим от волнения голосом: "Денис Андреевич, за что вы уволили Дюкову?" "За то, что она переступила рамки дозволенного. Я не понимаю. Она не имела права проводить несанкционированный поиски и ревизии, тем более переправлять результаты за пределы предприятия". "Дюкова выполняла моё распоряжение". Тигачёв опустил глаза, и его лицо побагровело. Выдержав паузу, он произнёс: А ты кто такая? Вопрос был провокационный и рассчитанный на её бурную реакцию. Однако Лена спокойно проговорила: "Мажоритарный акционер предприятия. Мажоритарный акционер твой брат, а ты дырка от бублика". Улена немного помолчала, вынула из сумочки телефон и набрала Кирилла. "Ты помнишь нашу договорённость?" Он, как и предполагалось, не сразу понял. Прости, много работы, и я, хреннастойчиво перебила. Этот вопрос для меня очень важен. Ну, хорошо. Какая-то говорянность. Относительно чего? Когда я отдавала тебе свои акции, о чём мы договорились, что ты будешь иметь право влиять на мои решения? Мне нужно, чтобы на заводе восстановили уволенную сотрудницу. Будет лучше, если с этим вопросом ты обратишься к Тигачёву, сказал Кирилл. Ульяна взглянула на Тигачёва и уловила вибрации беспокойства. Он поставил себя в невыгодное положение, когда отступление будет трактоваться как слабость. На секунду в ней шевельнулось сочувствие. Всё же больно, но отступать было некуда. Она не могла переложить на чужие плечи ответственность за собственный поступок. "Я", говорила с Тигачёвым. Он отказал. "Для этого есть причины", осторожно поинтересовался Кирилл. Нет никаких. Зам главного бухгалтера выполняла моё поручение и за это была уволена. Странно, сказал Кирилл и спросил: "Ты и сейчас где? В кабинете у Дениса Андреевича. Он рядом с тобой. Передай ему трубку." Ульяна молча протянула свой телефон и Тигачёв взял его. Здравствуй, Кирилл. Выслушав несколько фраз, он ответил: "Ну хорошо." И положил трубку на стол так. Словно ему было неприятно присутствие Ульяны, и он хотел минимизировать взаимодействие с ней, но всё же ему пришлось сказать ей несколько слов. Дюкова в должности восстановят, и ей не будут чинить препятствия, подсказала Ульяна в расчёте на положительный ответ. Не будут. Её не уволят при первом удобном случае. Я сказал, прикрикнул Игачёв. Дюкова будет работать точка. Не обязательно было привлекать к разговору своего брата-молокососа. Уляна взяла телефона и, продемонстрировав экран, сказала: "Вы забыли нажать отбой. Боюсь, что молокосос услышал ваши слова". Тигачёв хватил кулаком по столу и злобно выругался: "Чёрт, всё одно к одному". Вернувшись в пансионат, Уляна забрала на ресепшене ключ от комнаты заседания и расположившись там за большим столом, разложила копии договоров. К тому времени, когда появился Богданов, она изучила отчёт и сделала выводы. Вы уже здесь? Следователь прошёл к своему столу. Меня предупредили, что ключи у вас. Есть результат по финансовой деятельности Флеера? Ульяна кивнула на документы. Судя по всему, на счёт тот проходимец, зарабатывал на всём, даже на покупке одежды для Тигачёва. года валорыночный ширпотреб за фирменные бренды. Главный Тигачёв был уверен в том, что надевает фирму самодовольных богатых дураков проще обманывать. И знаете, продолжила Улена, возвращаясь к скандалу в номере Гуровых, я склоняюсь к тому, что Елена Петровна ругалась с флейером зря. Когда он сел за стол, деловито огляделся и в попытках сосредоточиться передвинул пару предметов. Почему? Флерс дал бив материал. И что показал анализ? Гурова царапала кого-то другого. Богданов тяжело вздохнул. Теперь это факт. У нас остаётся Милана. Они могли договориться. Нет, перебил её следователь. Не могли. А как же утерянные 19 минут? Богданов раскрыл папку и протянул ей листок. Вот, читайте. Что это? Ульяна Сапаская отодвинулась. Лучше расскажите мне своими словами. Это показания охранника, который делая обход территории, наткнулся на парочку, совокуплявшуюся в кустах. Прошу прощения, но он так и написал. И это было в день убийства Гуровой, между 11 часами и половиной двенадцатого. Вот вам ваши 19 минут. Какая-то ерунда. Ульяна на мгновение замолчала, потом продолжила. Они только что вышли из коттеджа, где явно не книжки читали. Зачем через 10 минут лезть в кусты, чтобы заняться сексом? И я на это отвечу. Богданов усмехнулся. Во-первых, желания нас не спрашивают. Во-вторых, женщина, практикующая ролевые игры, свободна в своих желаниях. Ну, что же? Ульяна расстроенно вздохнула. Всё говорит о том, что эта версия отработана, а другой у нас нет. Дополнил следователь. Вот такая у нас печалька. Есть ещё одно соображение, которое ставит меня в тупик. Неужели, с очевидной издёвкой, поинтересовалась Ульяна? "Зря извините", спокойно заметил следователь. "Так в чём же там дело? Документы на развод, которые доставили Гурову. Я сделал официальный запрос в адвокатскую контору Фегина и сыновья. Если они фальшивые, то настоящий убийца рассчитывал этим подставить Гурова". Должна признаться, что я тогда очень удивилась. Почему, спросил Богданов. По многим причинам. Если по порядку, во-первых, Елена Петровна очень любила мужа. Во-вторых, Гуровы обслуживаются в другой адвокатской конторе. Помните, на допросе Гурова представляла адвокатов Аксёнов. Давайте, что там во встрече? С адвокатским бюро Фейгена и сыновья договора Тигачёва. Номинальный хозяек бюро его жена, Маргарита Леонардовна Фейгена. Но поскольку Марго занимает высокий пост в правительстве Московской области, формальным хозяином числится её двоюродный брат. Богданов покрутил головой, не понимая, как встроить этот факт в общую картину расследования. Теперь нам следует разобраться с этим моментом и выяснить, причастен ли Тигачёв к преступлению. Мне бы не хотелось иметь к этому отношение, проговорила Ульяна. Я только сегодня имела с ним неприятный разговор. И что явилось предметом Заинтрисовался следователь. Информация, которую я получил от Дюковой в обход Заплета Тегачёва насчёт похорон и не только. Смотрите, как интересно, воскликнул он. У нас прорисовывается новая версия. Вы про Тегачёва? удивилась Ульяна. Не говорите глупости. Кажется, мы с вами об этом уже говорили. Труднее всего заподозрить преступление в близких тебе людей, серьёзным тоном произнёс Богданов. Не стоит вам идти на поводу стереотипов. В таком случае надо выяснить, где находился Тегачев в момент ссоры с Еленой Петровной и в момент ее убийства. Только не у него самого, предостерег следователь. Он, правда, не скажет. Я поговорю с Меланой, предложил Ульяна. Поговорите ей поскорее. Думаю, она будет рада сказать правду и оказаться в мне подозрений. А что Гаврилов вернулся из Ярославля? Богдана в деловит кивнул. Сегодня утром приехал и уже отдал материал на анализ. Завтра ждём результаты. Он замолчал, и Ульяна догадалась, что биоматериал, который привёз Гаврилов, не самое главное. Что ты ещё? Вкратце вы поинтересовалась она. Сестра Тёртичная многое рассказала, например, что Софья занималась танцами. Думаю, это мало чем-то нам поможет. Тогда вот вам главное. Примерно за год до своего исчезновения аутентичный попала в психушку. Точнее, в психоневрологический диспансер, который располагался на территории вашего пансионата. Он оглядел стены комнаты и никто не даст вам гарантии, что её не держали в этом помещении. Она была психически нездоровым человеком. До определённого времени отклонений не было. Всё началось в сентябре 96. Кто-то заявил в милицию, что терптичная заговаривалась несла несусветную чушь и угрожала ножом подругам. Её тут же увезли в городскую больницу. Оттуда после обследования перевели ее в диспансер с диагнозом шизофрения. Как долго она там оставалась? Её выписали за день до исчезновения. Похоже на какую-то многоходовку, проронила Ульяна. Трудно поверить, что кому-то могла помешать наивная 18-летняя девушка. Нам не известно, насколько наивной была Тертычная, возразил Богданов, и насколько она была осведомлена. Намекайте, что Тертычная могла быть свидетелем какого-то преступления, а почему бы и нет? Следователь безучастно пожал плечами. Была казаться не в то время, не в том месте, иначе зачем ею так плотно занялись. Надо отыскать ее истории болезни в медицинском архиве. Ульяна стала сгибать пальцы, что-то высчитывая. Ах, как жаль! Прошло двадцать пять лет. Скорее всего, она уже уничтожена. Можно попробовать найти кого-нибудь, кто в то время работал в диспансере. Богданов безнадежно махнул рукой. Тухлый вариант. Даже если найдем кого-нибудь, они вряд ли вспомнят. Есть одна мысль, задумчиво обронила Ульяна, и в ответ на заинтересованный взгляд следователя пообещала: расскажу после того, как поговорю с одним человеком. Значит, за вами разговор с Миланой Кузуб и этим загадочным человеком. На всё про всё. Даю вам 2 дня. Ну-ну, не командуйте, усмехнулась Ульяна. Богданов посмотрел на неё, не отрывая взгляда, заметил: Вы определённо со мной какие-то нечеете. Звук открывшейся двери заставил их обернуться. В комнату забежал Кирилл. Как хорошо, что ты здесь, Уля. Не смог до тебя дозвониться. К чему-то она не ладно, это паршивая связь. Что случилось? Уляна резко вскочила на ноги. Быстро собирайся, бери мою машину и иди в Зареченский дворец культуры. Зачем? Там сегодня торжественное заседание и концерт художественной самодеятельности, посвящённый юбилею Технопласта. Тикачёв должен был выступить с речью, но ему стало плохо. Я поехать не смогу, здесь закрываю дыры. Вся надежда на тебя. Выступишь, вручишь грамоты и премии, ну и, конечно, чисто из вежливости, останешься на концерт. Ульяна сведомилась. Могу взять с собой Надежду. Бери, разрешил Кирилл.